Глава 5 Рэй догнал его, и Настуриус поведал историю своей жизни. Он рассказал о дальних островах, с которых он родом. О том, какая у него была дружная большая семья. Любимая жена и четверо детей. Две девочки и два мальчика. О том, как счастлив он был. В своей стране магом он был со средним даром. А вот лекарем очень даже неплохим. Со всех островов к нему ехали за помощью, и нужды они не знали. Но пришла страшная болезнь, черная лихорадка. Сначала ушла самая младшая дочка, и каким бы хорошим лекарем Настариус не был, помочь он ей не смог. Ни ей, ни остальным своим детям, ни любимой жене. Его самые близкие и дорогие люди уходили один за другим. А он был бессилен им помочь. Смерть как будто в насмешку обошла стороной мага. Он молил о том, чтобы скорее уйти вслед за семьей. Но боги, видимо, не слышали его молитв. В то время гибли целые поселения. Насториус опустил руки. Он ничего уже не ждал от жизни и ничего не просил. Утром одного из серых, похожих один на другой дней, На пороге своего дома он нашел старика без сознания, очень сильного мага, но даже его ослабила проклятая болезнь. Насториус уже знал, что не сможет помочь несчастному, потому только ухаживал, облегчая страдания. На второй день маг открыл глаза и сообщил, что есть спасение от болезней, некий артефакт. Хранится он в сокровищнице правителя дальних земель. Маг показал рисунок, плоский камень с замысловатым орнаментом. Следующую ночью старика не стало, а Насториус проснулся очень сильным магом. Похоронив своего неожиданного гостя, он отправился на дальний материк. Пришлось поменять несколько судов и еще потерять пять дней на то, чтобы пройти карантин в порту столицы. Наконец он достиг цели тут выяснил. что просто так артефакт он добыть не сможет. Правитель Осколдунский не хотел и слышать даже о возможности передать кому-либо столь ценный предмет, пусть даже и временно, пусть даже и во спасение жителей островов. Существовала только одна возможность достигнуть желаемого: заменить собой главного придворного мага, то есть вызвать того на поединок. чем кончится поединок насториус думать не хотел он всю жизнь спасающий людей теперь должен был сразиться и вернее всего убить или погибнуть самому другого выхода не было и да он сразился и убил королевского мага корона осталась без мага по условиям поединка насториусу предложили занять место побежденного Теперь он получил доступ к сокровищницу и при первом удобном случае выкрал артефакт. К тому времени, как обнаружилась пропажа и выяснилось, что новый главный маг королевства пропал, Насториус успел передать камень инструкции для доставки на острова надежным людям. Сам он ехать не мог. Была опасность, что его след привел бы в родной край, что грозило бедами и так ослабленными Эпидемия государства. Он отправился вглубь материка. Изо всех сил молясь, чтобы болезнь отступила. Насториус переезжал из одного поселения в другое. Жил тем, что подрабатывал лекарем. На одном месте не задерживался надолго. Как только чувствовал опасность, отправлялся дальше. Благо Дар, доставшийся ему, вовремя предупреждал об опасности. Вот так в одном из трактиров он и встретил от Сам не понял, как разговорились. Наверное, долгие месяцы скитаний, постоянная необходимость скрываться, сделали свое дело. Настуриус поведал Барсу свою историю. А тот, вдруг предложил ему кровь и защиту. Оборотни, конечно, подчиняются людским законам. Но все же на территории клана куда более безопасно опальному магу. узнав, что убийцами отца Рена были маги-наемники, Настуриус все понял. Пару недель назад он спас жену местного торговца, женщину, умирающую в природах. Местный целитель был довольно слабеньким магом и не смог помочь. Плод лежал неправильно, открылось кровотечение, обоим и матери, и ребенку предстояло погибнуть. но на их счастье неподалеку оказался насториус навещал своего старого знакомого торгующего с и травами пришла жена того и со слезами рассказала о подруге которая вот вот умрет конечно насториус не мог не помочь женщине его сил и лекарского таланта хватило чтобы спасти обоих маг просил чтобы о случившемся не рассказывали Но ведь шило в мешке не утаишь. Кто проболтался, неизвестно. Да и неважно уже. Его нашли. Как на границе оказался его друг, почему один? Что там делали лисы? Возможно, лис наняли как следопытов те самые маги, что охотились за Настурёсом. Слишком много вопросов. А итог один. Тот, кто приютил его, погиб. Рэн выслушал мага, помолчал, потом поднял на него глаза и тихо, но твёрдо произнёс. «У тебя теперь есть дом и семья. Тебя там любят и ждут. Пойдём домой. Если бы отец не хотел защитить, он не останавливал бы твоих преследователей». Маг ещё пытался возражать, но Рэн твёрдо заявил, что охотиться за магом теперь некому. Здесь слишком далеко от столицы. Анастасия теперь член семьи.